Глава двадцать п я т Жучка ко мне! Пискнул а девочка, заметив, что ее собачка подбежала слишком близко к воде. Питомец послушно выполнил команду и быстро подбежал к своей хозяйке. Она сразу з а у л ы б а л а с ь и почесала собаки за ухом, точнее там, где должны быть уши. На самом деле собака одно название. Да, чем-то жучка напоминает четвероногого друга человека, но все равно на данный момент выглядит она так себе. Сделана собака в основном из металла. Маша решила не скупиться на своего питомца, и потому долго капала на мозги кузнецам, чтобы те отложили свои срочные заказы и выковали прочное тело для ее любимчика. Туловище, четыре лапы и голова. Глаз не видно, пасть открывается со скрипом. Да и д в и ж е н и я искусственного зерка, в ь пока еще слишком неуклюжи. Но даже так девочка с первых минут жизни тварюшки полюбила ее всем сердцем. Также для этого Голема пришлось долго выбирать подходящую душу. С этим оказалось значительно сложнее, ведь заключать в тело собаки человеческую было бы как минимум неправильно. Тем более, если эта собака потом будет лишь питомцем маленькой девочки. Благо желание извило я крыса, точнее крыс. Королева неприкосновенна, так как она, во-первых, имеет скверный характер, а во-вторых, слишком хорошо умеет толкать поселение в нужном направлении. Тогда как ее товарищ рыцарь в золотых доспехах на с п о д з е м е л ь е согласился побыть, в пусть и и с к у с с т в е н н о м но т е л е все что угодно, лишь бы не находиться рядом с королевой. Они, кстати, так и не рассказали, почему так яро друг друга ненавидят. Правда, их особые не стали допытывать. Касп и сам мог выпотать всю необходимую информацию, но поленился. Не так уж и важны причины, в общем-то. Несмотря на сильную душу и усилия м а ш и собака все равно получилась довольно слабой. Но зато с огромным потенциалом, ведь со временем она будет дорабатываться и получать всевозможные улучшения. Размером крысопёс получился довольно скромным, всего полметра в холке. Но это было сделано специально, чтобы девушке было удобнее играть со зверьком. В остальном же ничего примечательного. На берегу Японии девочка в первый раз смогла выпустить Жучку на прогулку, и теперь та начинает учиться ходить на четырех лапах. Видно, что дается ей это с трудом, но с каждой минутой собака все лучше и лучше чувствует свое новое тело. Жучка, принеси! – скомандовал а Маша, заметив, что собака засмотрелась на океан. При этом совершенно забыв про мячик. Нет, нельзя купаться, ты утонешь, и дядя Зомби запретил. Но собачка не послушалась. Маша специально сделала так, чтобы у з в е р ю ш к и была своя воля и чтобы она не подчинялась никому. То есть дала душе полную свободу. Вот только именно на это ушла большая часть энергии. Именно поэтому Голем получился настолько слабым. Стойте! Девочка была хотела подбежать к своей собаке и оттащить ее подальше от воды, но сзади послышался холодный роботизированный голос. е б о вот защитник, необычный. она лишь мельком обернулась на представленного к ней охранника и мысленно приказав ему оставаться на месте, отправилась на выручку к жучке. а собака все так же медленно подходила к берегу, внимательно в глядываясь в воду. говорить она не умеет и потому рассказать своей хозяйке о причинах своего поведения не смогла. но на деле душа крысы попросту никогда не видела столько воды, морей, океанов в его мире попросту не было. Так что, получив свободу, Жучка не смогла сдержать желания хотя бы прикоснуться к пенящимся волнам бескрайнего голубого моря. Да стой ты! Послышался теперь уже испуганный голос девочки. Пёс все так же смотрел вдаль, но после выкрика все же немного пришел в себя, обратив внимание на какое-то движение в воде. Прямо рядом с берегом началось сначала бурление, а спустя пару секунд над поверхностью моря появилось гигантское щупальце. Только сейчас Жучка поняла, какую глупость она совершила, но было уже поздно. После щупалец из моря появилась гигантская голова, и, заметив на берегу живность, неведомая тварь сразу решила атаковать. Так что вслед за н е у клюже улепетующей искусственной собакой тут же стремилась одно из щупалец. Одно мгновение и от собаки осталась лишь груда и с к о р и ж н о г о металла. Прямо на глазах у Маши тварь собрала останки ее щенка и потащила к себе. В то время как девочка тут же зарыдала и упала от бесили с я на колени, но ее также заметила тварь, так что следующая щупальце устремилась уже за ней, так что девочка лишь испуганно пискнула и закрылась руками, с ж а в ш и с ь в маленький испуганный комочек. Бам! Режим зла в о б е баба-то активирован. Зачем-то процитировал слух системное сообщение робот, что до этого по приказу Маши просто стоял стороне. Вот только ремесленники продумали этот момент. Создательница Големов слишком м а л а и п о т о м у может делать глупости, д е а к т и в и р у я т его в самый неподходящий момент, как сейчас, например. Так что е б о о б о т будет слушать свою создательницу, но в случае реальной угрозы управления над ним сразу перейдет на автоматику, которую внедрил Антон. Щупальце уже практически настигло Машу, но прямо у него на пути появился злобный с виду робот. Он выставил вперед руки, и в воздухе перед ним появился полупрозрачный энергетический щит. Вместо присосок на щупальцах твари были острые загнутые к о с т я н ы е шипы. Обычно они намерто впиваются в плоть жертвы, и если та вдруг сможет вырваться, то жить с подобными травмами точно не сможет. Но в этот раз когти лишь бессильно заскребли по непробиваемой поверхности. Вот только щит не бесконечен. Разбить его невозможно, но поддерживать в активном состоянии подобный навык крайне трудно. Так запасов робота хватило всего на три секунды. На этого времени как раз хватило на эвакуацию девочки. Как бы она ни сопротивлялась и не кричала, но бездушный разлом пространства попросту втянул ее в свои недра, и уже через секунду она оказалась под защитой купола Каспийска. Но на этом все не кончилось. Чудище похитило собаку. Этого просто так оставлять нельзя. Плюс и Бобот, потеряв щит, также стал жертвой гигантского о о к р в жадного монстра. Как только защита спала. Щупальца с о с к р е ж а т там обхватили его металлическое тело и резко дернули на себя, отправляя груду металла в огромную пасть. Вот только и Бобо т оказался не таким хрупким, как пес. В него вложили куда больше сил и, как минимум, не стали делать разум. Место разума заняла безотказная электроника. Собственно, этим робот и опасен для врагов, а для своих максимально безопасен. Как только щупальца рванули на себя. Гуманоидный робот вытащил два метровых клинка и принялся что есть силы шинковать ими п л о т ь оставляя за собой след из морепродуктов. Буквально за несколько секунд тварь лишилась сразу двух щупалец, и только теперь она решила в ы п а д с н т ь на поверхность. Оказалось, что напавшим монстром оказался никто иной, как кальмар. Он медленно пополз вперед, тогда как робот пытался отступить. В его протоколах бездумного г е р о й с т в а не предусмотрено, так что если нет необходимости спасать чью-то жизнь, Надо сохранить себя всеми способами и средствами. Но не успел он убежать, как на пляже снова открылся портал. Только в этот раз не эвакуационный, а наоборот наступательный. В последнее время штатная п о р т а л ь ч и ц а поднатрела в открытии пространственных переходов, да и сама арка подняла свой уровень за счет того, что ее теперь пользуются без выходных, обедов и праздников. э в а переносит людей из одной точки планеты в другую по несколько раз в час. И не забывает старательно записывать координаты каждого переноса. Мало ли, зачем пригодится. А так уже сейчас можно составить подробную карту достаточно богатых поселений планеты, особенно когда о т к р ы т и е порталов в одно и то же место заказывают по несколько раз. Так больше всех выживших оказалось в Северной Америке. Там и плотность населения была умеренной, и оружие у людей присутствовало, так что выживших оказалось значительно больше, чем в той же Индии. Следом идет Европа, тогда как Африке, Австралии и Азии досталось больше всех. Последнюю наводнили зомби, тогда как на других континентах сражения идут в основном между зверьем и мертвецами. Пока еще на равных, но в любой момент чаша весов может склониться как в одну, так и в другую сторону. Портальная арка получила очередной уровень, и теперь появилась возможность открывать так называемые наступательные врата. Выглядят они совершенно иначе, чем обычный пространственный разлом. Так, если стандартный портал похож на врата, причем зачастую увад, то этот выглядит как облако. Оно появляется, пару секунд сверкает разрядами энергии и затем пропадает, оставляя после себя сразу целый отряд численностью до сотни человек. В этот раз бойцов оказалось значительно меньше, всего двадцать штук. Но это л у ч ш е из лучших. Все, как один, закованные в усиленную техноброню и готовы п о р ы в а т т наглого кальмара на мелкие куски. Но т в а р р подобным не напугать. Бросив яростный взгляд на построившихся бойцов, она выпустила в них струю магических чернил, создав непроглядное магическое облако, и следом попыталась достать противников щупальцами. Но не тут-то было. Бойцы были готовы к чему-то подобному, и потому несколько из них активировали защитные навыки. Над отрядом появился прозрачный купол, также его прикрыла стена льда, да и сам песок сначала вихрем накрыл построение, затем песчинки стали плавиться, образуя вокруг стеклянный щит. В общем, бойцы оказались не без навыков. Сам отряд создавался именно с учетом всех возможных опасностей. Так, например, в нем есть защитники, специализирующиеся именно на отражение атак. несколько атакующих по площади магов, стрелки, танки и даже лекарь. Так что щупальцерив б е с с е р е н н о за м о л о т е р и по выставленной оборонительной магии, тогда как сам кальмар все так же, как можно скорее, старался сократить дистанцию. По взгляду видно, что у него для людей еще имеются сюрпризы. Сам кальмар также разумен, но он не стал сдавать о з свое поселение, ведь буквально недавно сам сожрал всех своих товарищей в радиусе сотни километров. а затем отправился дальше жрать всех подряд. Очень уж понравилось становиться сильнее и расти, плюс вкусовые качества тех, кто раньше охотился на него, оказались на высоте. Но железный голем ему не зашел, так что стоило попасть изломной собачке и его пасть, как она тут же отправилась обратно на песок. А следом чуть было не попала под тяжелую тушу ползучего гада. Вот только в какой-то момент кальмар остановился. Впрочем, замерли все: и бойцы, и моря, и весь мир. Ведь из жиденьких прибрежных зарослей появились два желтых сияющих глаза, а следом послышался сдавленный хрип. с е б а л и с ь у ж а с е Тихо процедил сквозь зубы зомби, появившийся со стороны поселения. Бесстрашные бойцы переглянулись между собой, и уже через секунду все они исчезли в яркой вспышке портала. Никто и слова против не сказал. Зачем лишний раз тревожить и так не самого спокойного мертвеца? Следом он молча побрел прямо на гигантское страшное чудовище. Просто пошел, даже не взяв своего оружия. Да и из брони на нем были лишь семейники в горошек. Видно, что до этого он просто отдыхал и не собирался никого рвать на части. Вот только было что-то в его взгляде такое, над чего кальмар потерял всяческий интерес к наземным деликатесам. И потом у массивной туша стала спешно разворачиваться, пытаясь как можно скорее оказаться снова в воде. Бля! выругался кальмар своим д у с а в ы м голосом. Все потому, что в какой-то момент одним неловким движением он задел поломанную собаку, от чего та совсем потеряла форму, а огоньки глаз начали меркнуть. Пиздец тебе! — резюмировал мертвец и сразу ускорился, размазавшись в воздухе. А потом этот придурок доломал собаку, прикинь! Расхохотался мужик, что рассказывал историю про кальмара уже в сотый раз, но все равно сам каждый раз смеялся с глупости морского обитателя. Рассказывал он эту историю рассевшимся у костра работягам, ч т о вместе с ним этого самого кальмара и поедали. Оказалось, если просто пожарить и съесть подобную сильную тварь, есть небольшой шанс на повышение какой-нибудь случайной характеристики. Правда об этом многие знали уже давно, именно поэтому люди и звери то и дело сталкивались в бою. А в остальном им попросту нечего уделить, ведь общим врагом так или иначе остаются мертвецы. Ну и что дальше-то? Не выдержал молодой японец. Он один из немногих, кто эту историю пока еще не слышал. Ты в и д е о посмотри, там все показано, подсказал ему сидящий по соседству. Ладно, хорош жрать. Десять минут и отправляемся, п р е р в а л в расслабленную беседу подошедший боец. Итак, от графика отстаем, Касп сказал торопиться. Послышались недовольные голоса, но мужчины все равно стали подниматься со своих мест и неспеша побрели под купол Каспийска. Кальмары уже р а з д е л а л и расфасовали по инвентарям и часть даже отнесли на склад. Правда, о н уже ломится от морепродуктов, все же после кипячения океана и так удалось добыть немало. Что-то успели распродать, что-то съесть, а часть ушла в оссалом. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с сотнями тонн рыбы и прочей морской живности. А я тем временем просто летал над берегом и наблюдал за происходящим. Интересно просто взять и посмотреть, почитать чужие мысли и просто позаниматься ничего не деланим. е Любимое занятие и на самом деле, в о только в последнее время недосягаемое. И пусть мы сейчас не движемся к своей цели, но зато я смог посмотреть и послушать много чего интересного. Так, например, никогда не видел таких больших кальмаров. Также никогда не видел, как их разделают, а все оказалось просто: берем гигантского кальмара, следом берем зорна, о б и ж а е м его и все, пара минут и можно собирать измельченное диетическое мясо. Также мне понравилась работа ибо бота, не потому сразу отдал приказ на создание ебо ботового войска. Его можно спрятать в у н и т а р е и и всегда носить с собой. Мне, например, влезет несколько десятков подобных бойцов. Думают они быстро и четко, словно компьютеры. Впрочем, ими они и являются, разве что с возможностью применять магию и наносить увечья многими другими способами. А еще пришли дельфины. Их лагерь разбился на две части, но большинство все же проголосовало за присоединение к нашей дружной семье. Так что уже за пару часов при помощи портала удалось переместить к н м м н о ж е с т в о ресурсов и изделий, а также группу инженеров в аквалангах. Чтобы снять мерки, потом будем делать броню для наших новых п о д о п л а в а ю щ и х товарищей. Правда нас несколько раз пытались обмануть, например, если упростить, пытались т р я с т и немного кристаллов за те вещи, которые мы же им и принесли. В общем, с этими говнюками надо держать ухо востро. Как я понял, все они любят соврать, но общество построено так, что если тебя заметили хоть раз, то веры потом больше не будет, и доверие снова придется заслужить. На это не так-то просто. Как только все дела здесь были завершены, я вернулся в Касписк й и занялся тренировками в обращении со своими навыками и умениями, а также не забыл съесть скопившуюся картошку. Характеристики н а ш е все, почти как информация. Плюс дал пару часов людям на то, чтобы немного расслабились, приготовились к долгой работе и просто отдохнули. Следующая остановка а д с к о е п е к л о переполненные страшнейшими тварями, монстрами и мутантами. Китай. Порталы, что туда, что оттуда, никто не открывал уже долгое время, а если и открывали, то это всегда был билет в один конец. Так что по прошествии отведенного времени я активировал дематериализацию поселка и отдал команду бурлакам на старт. Да, н и все успели вернуться, некоторые зазевались, и прямо перед ними город растворился в воздухе. Но п а н и к у а никто поднимать не стал. На подобные случаи есть четкие инструкции. Если город улетел без тебя, просто иди к тому месту, где был его центр и жди. Через час, а затем спустя сутки, там будет появляться портал в Каспийск. Собственно, поэтому никто и не торопился. Внизу замелькали разрушенные города, переполненные всевозможной ж и в н о с т ь ю леса, горы, а впереди кроваво-красное небо и солнце, что с минуту на минуту скроется за линией горизонта. Может стоило сначала разведать? – послышался приятный голос, и на мои призрачные плечи легли нежные тонкие руки команды. Может, задумчиво проговорил я, но что-то скучно. Лучше пусть будет сюрприз. т а к д а в а й составлю компанию. Глаза девушки заблестели, а на ее лице появилась хитрая улыбка. В следующую секунду ее призрачный облик превратился в черную непроницаемую тучку. И подхватив меня, она понеслась в сторону порталной ь комнаты. Ну, р а з в е д к а т а к разведка, лишним точно не будет. Вдруг у них зомби-зенитки? Я бы на такое посмотрел. Но почему мне кажется, что мы летим ради каких-то других целей?